Глава 13. Они все стучат. Фимка и Арон, кусок дерьма Остряк-Самоучка и Ханныкин, которого КГБ назначило евреям. Терлецкий и те, что приезжают из Киева, из Минска, и все эти провокаторы, что устраивают демонстрации, а демократы вообще настоящие работники ГБ. А те, кто звонит из-за границы, на самом деле не звонят. все организуется здесь, на Лубянке. А это Сонечка Мармеладова, Анна Ханна, бледище, спит по заданию, стучат друг на друга. Как она вообще может общаться с такой вонючкой? Вонючий борец за свободу вонючего русского народа ближе к земле спустился и перестал мыться. Надо им внести новый пункт в Декларацию прав человека специально для местных условий, Каждый гражданин имеет право не принимать душ и не ходить в баню. Он был чувствителен на человеческие запахи. Пот подмышек, пот ног, женская и мужская слизь, неделю немытая голова. Час без малого не мог Липский войти в нужник после жены, с ужасом принюхивался к детям. Благо, квартира была большая. Боялся, что приблизится к нему кто-то, заговорит и рванет кариесом изо рта. Полковник Джеймс Бонд прислал к Михаилу Липскому людей пять лет назад. Они приперлись в полвосьмого утра. В такой час Липский последний раз вставал в день защиты дипломной работы. С тех пор день у него был ненормированный. А они, сволочи, знали из результатов оперативных разработок, что утром он никуда не годен. А сами были свежие и плотные, с университетскими значками. небось ложатся в десять вечера и усыпают без книги они ровненько вошли в его кабинет где он и ночевал за редкими сексуальными исключениями один есенин такой моднячий с допустимо удлиненными волосами в мохнатом пиджачке под твит из народной польши нагнулся над его липского расканымии глазами вытащил из нагрудного карманчика удостоверение а без очков ничего не видел но по запаху определил их гбистов бесплотную вымотасть не пахло даже утренней зубной пастой даже комбинации здорового стула и молочного завтрака чистота кто понимает и это подлое протягивание удостоверения не зрячему знают без стёкол человеку как только потянулся за очками удостоверение спряталось липского разозлить не могло ибо ничем не пахло Протягивающий завис над кроватью, не давая приподняться, а второй, склонив голову на плечика, переступал вдоль книжных полок. Вставайте быстренько, Михаил Борисович, сказал удостоверивший личность. Мы из комитета государственной безопасности хотим с вами побеседовать. Ежели бы он сказал что-нибудь грозное, знакомое по ненапечатанным запискам жертв произвола, какой-нибудь попался, который кусался, или насчет веревочки, которой конец приходит, а он сказал свою банальную кагабистскую пошлость. О подобных рассказывали Михаилу знакомые с присовокуплением своего блестящего, иронического, оскорбительно смелого ответа. Ну, например, если вам угодно побеседовать, то я предпочитаю беседовать у себя дома. Если же речь идет о задержании или аресте, Забыл, какая разница. Будьте любезны предъявить ордер. Ага. А потом придраться к ордеру, не подписан, не указана причина задержания или ареста. Какая разница? Пойду только в случае вынесения меня на руках. Применяйте насилие, коли есть у вас на это право. Я не могу идти не по завтраков. А вы думаете, мы позавтракали? С половины седьмого на работе. Но мы вас угостим в наших краях. Там у Петра Андреевича полный термос кофе, а у меня бутерброды в портфеле. Петр Андреевич, у тебя кофе на всех хватит?» Петр Андреевич, книголюб, интеллигент ГБшный, кивнул. «Там литр, не меньше». «Ну, быстренько, по-солдатски. Вы в армии были?» «Там на сборы дают от одной до двух с половиной минут. Попадете, придется, трудно». будете вечно взыскание получать, а в вашем возрасте и положении будет вам неудобно перед молодыми бойцами. Идите, идите, умойтесь, мы подождем». «Какая армия? Гниды, твари, какая армия? Я никуда не пойду, они не имеют права, там все спят вместе в одной большой комнате, срут вместе по команде, мне говорили». «Ах, так вот что они решили со мной сделать». «И за что?» «За разговоры». Видите, когда хотите, можете быстрее нашего, наденьте пиджак. Может быть, придется вечером домой возвращаться, будет прохладно. Я должен что-то сказать жене. Скажите, что-нибудь сочините, на работу срочно вызывают. Ай, да что вы выдумываете, у меня так не бывает. Что значит не бывает? Вам жена не доверяет? Так по утрам на любовные свидания не ходят, да и мы на девушек не похожи. Пришли знакомые, иду гулять. Не надо ее волновать. Петр Андреевич вытащил с полки последний полученный том библиотеки всемирной литературы, полистал. Это только что вышло? А я еще не выкупил. Надо зайти в подписные. Вы и все тома получаете? Нет, у вас же и в других изданиях. А я все. Только недавно начал библиотеку собирать. Удостоверитель юмористически кивнул в его сторону. «Надо идти, а то Петр Андреевич нас с вами замучает. Пока все книги не пересмотрят, не уйдет. Я очень люблю читать и читаю довольно много, но вот этой страсти книжной нет, а он ползарплаты выкидывает». Сказал жене смрадной и бледный, что идет гулять. К ней утром, пока она не надушится, совершенно подойти невозможно. Сели в машину. Своей у Михаила тогда еще не было, но он-то отлично знал рвотную смесь носков и бензина. В этой серой и матовой не пахло ничем. Ничем. В машине, оказывается, дожидался шофер. Сели на заднее сиденье стандартно, Михаила в середину. Сейчас. Сейчас он воспримет их спортивно-палаческий дух. Нет. Михаил уставился на в меру сверкающий полуботинок Петра Библиофила, на его японский узорный носок, заранее поганясь, потянул ноздрями. — Ничего. Есенин тоже не чувствовался. Как-то у них получалось. Они сидели впритык на заднем сидении. При движении должна была начаться мерзостная стыковка ляжками, с мужчинами для Михаила непереносимая. Но библиофил и крестьянский поэт сверхъестественно сохраняли микронное расстояние, учитывая повороты, торможения, развилки. А это как получается? Ехать было семь минут, не более того. У ворот, не главных, а каких-то боковых, Есенин и охранник махнулись, не глядя, бумажками, белую на белую. В пути сквозь вестибюль до лифта, в самом лифте, в коридоре, ничем не пахло. У конечных дверей Петр Андреевич, шепнув нечто на ухо Есенину, смотался. Пошел выкупать библиотеку всемирной литературы. Есенин пропустил Михаила в комнату и сказал, я извиняюсь, минутку доложусь, а вы располагайтесь. Кабинет? Отражало стекло на письменном столе, под ним открытки. Виды городов с первым мая, с восьмым марта, фотография плачущего толстячка месяцев восьми, обои, желтые цветочки и золотые листики туманные. На стене против окна портрет Сергея Мироновича Кирова. — Ах, огурчики да помидорчики! — завыла в Михаиле. Он даже притопнул, заездил плечами. Сталин Кирова пришил в коридорчики. едва удержавшись остановив песенку продолжал осмотр киров был нестандартный вместо коричневого с тусклым маслом реалистического товарища висел акварельный с подмывкой и подтушевкой обвод штриховой экспрессионистский почти условный ах огурчики в коридорчики нет что я смотрю идиот это же психологическая атака оставить одного. Они наблюдают каким-то образом. Надо не дать им понять, вернее, дать им понять. Но пришел Есенин. Сказал начальству, что мы с вами поладили отлично. Спокойно приехали, поговорили о литературе. Сейчас, говорю, будем кофе пить. Так он нам дал домашнего печенья. У него жена готовит. Сказка. Я был у него на дне рождения, не мог оторваться от стола. Ничего покупного, все свое и какое. Сейчас сопрем у Петра Андреевича его знаменитый кофе, я знаю, где термос, и все выпьем сами. А что, пусть не опаздывает. — Я бы хотел, — сказал Михаил, — перейти к делу, по которому меня и привели. Я, как вы понимаете, не чувствую особого аппетита. — Михаил Борисович, вы же сами говорили, что без завтрака не можете. — Что же вы такой ненастойчивый? — Сказали завтрак, а потом дела, а теперь? — И я проголодался. — Давайте, давайте, быстренько перекусим. Вот бутерброды. Вам с колбасой или с сыром? Ваш выбор. Я хозяин, вы гость. — Ну, конечно, он же видит, что у меня очко играет, и смеется. Надо есть и лучше с аппетитом, чавкая. — Простите, как ваше? — Сергей Александрович. — Вот твою мать! Он же ясно издевается. Какой ужас! Между прочим, я разве сказал ему, что он похож? Что я вообще успел ему сказать? Ничего. И ничего не скажу. А о чем они могут меня спрашивать? Все между собой знакомы. Так можно задержать любого из научного мира и шить ему дело. Кто им тогда бомбы делать будет? А фамилия? Я же вам показывал удостоверение. Что же вы такой невнимательный, несобранный? Вы похожи на своего популярного тезку. Сергей Александрович засиял и процитировал. «Ах, и сам я нынче что-то стал нестойкой». «Итак, вы предлагаете подзаправиться? Тащите кофе». Так и только так, свободно, на его языке. «Оглянитесь, Михаил Борисович, видите сумку?» За Михаиловым стулом стояла большая спортивная сумка с надписью «Аэрофлот». — Я и в самом деле невнимательный, прямо под ногами. — Конечно. Давайте быстренько открывайте, там термос. Возьмете себе крышечку, она не нагревается, а у меня свой рабочий стакан. — Ну и что теперь делать? Не брать, сказать «сами возьмите». Это кретинизм, пацанство, он будет смеяться и правильно сделай — Ну, как кофе? — Что? — Простите, ради бога. — Я забыл вам налить. Привычка. Я всегда завтракаю один. Задумался. — Ерунда, Михаил Борисович. Я же понимаю, каково вам теперь. — Да, не слишком приятно. — Ничего. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Поговорим. Вам легче станет. Самое плохое — держать обиду в себе, ни с кем не делиться, злопыхательствовать в компании неудачников, бездарностей, искать сочувствие там, где искать его просто противно. Конечно, там посочувствует пришел блестящий молодой ученый и проводит с ними свое время, разговаривает. Для них это свадьба с генералом. Что? Кофе слабенький. Я дома варю турецкий сразу с сахаром, густо, хорошо. Я вас буду вынужден просить не говорить гадостей про моих знакомых. Что преступного в том, что люди встречаются и беседуют. Пора уже перестать преследовать за убеждения. Годится. Я собрался. Он, дебил, считает, что я настолько примитивен. Михаил Борисович, я нагрубил вам? Оскорбил? Дело не в грубости. Нет, давайте быстренько скажите мне. Я вам грубил. — Оскорблял? — Я говорю, Михаил Борисович, да или нет, быстро, по-мужски. — Нет. — А теперь точно так же, быстро, правдиво, положа руку на сердце. — Этих сморкачей вы считаете своей компанией? Это ваши друзья? — Я знаю, что вы им друг, а они вам. Ну, — Какое это имеет значение? Я ждал, что вы так ответите. Не захотите говорить неправду. Вам претит вранье, а сказать правду малознакомому человеку трудно. Так, естественно, что трудно разговаривать почти. Вы, может быть, скажете мне, в чем причина вызова? Какого вызова? Вас кто-нибудь вызывал? Задерживал? Арестовывал? Меня вытащили из постели. Вы меня простите, Михаил Борисович, но мне стыдно за вашу ложь. Зачем учиться врать, если всю жизнь вы прожили честно? Я обратил внимание, что даже жене вы не могли, физически не могли сказать неправду. Я это понимаю. Мы всегда считали вас сильным человеком. Я сам напросился на беседу с вами. Все-таки больно разочаровываться в людях. Да, я не привык врать. Зачем же привыкать? Давайте быстренько скажите мне... как вы только что сказали о так называемых друзьях, правду. Вас арестовали, задержали, меня, Михаил Борисович, да или нет? Нет. Спасибо. Вас вызывали? Меня не надо, не к лицу это вам. Нет. Приехали, слезайте. Вас, ну, давайте, быстренько скажите сами, мне ли вам слова подсказывать? Меня пригласили. «А зачем такой сарказм? Вас насильно привели сюда?» «Нет, конечно. Все. Теперь вы. Вы — это вы, а не какой-нибудь шмаровоз. За вами заехали и пригласили. Когда будете писать заявление, так и напишите». «О чем вы говорите? Что писать?» «Михаил Борисович, вас пригласили». за вами заехали и пригласили без угроз, без рукоприкладства, упаси Боже, заехали и пригласили добровольно. И вы добровольно ответили на приглашение. Я не стал бы вообще заострять на этом внимание, но вы любите точные формулировки. То, что я сейчас сказал, — это ваши слова. Что вы сейчас сказали?» о том, что вы согласились принять приглашение сотрудников Комитета государственной безопасности побеседовать с ними за чашкой кофе. Вы согласны? Не понимаю. К чему это казуистика? Михаил Борисович, я тоже не понимаю, к чему это казуистика. Вы же сами все это сказали. Я просто повторил, чтобы не было ошибки, пререканий. Я правильно повторил ваши слова? — Сергей Александрович, мне надоело, а мне? — Вы просто пользуетесь своим превосходством в умении дискутировать. Это, знаете, не по-джентльменски. Давайте завершим нашу дискуссию без взаимных обид, а? Чтобы мне ничего не казалось, скажите быстренько, я правильно повторил ваши слова. — Практически, Михаил Борисович, вы мне обещали, нехорошо. — Да или нет? — Да. — Вы бутерброд не доели. Наверное, хотели с колбасой, а взяли с сыром. А я как раз люблю больше с сыром. Давайте договоримся. Вы ничего не делаете и не говорите, не спросив у меня. А то получается, как с этим бутербродом. И вам плохо, и нам неприятно. Договорились? И впрыгнуло в дверь есенинское начальство, малое и по-балетному стройное. Цвет кожи. светлый коньяк, нет, не коньяк даже, а экспортная шпрота, выдержанная, сухенькая, и рядом лимон. Все знало начальство о своем цвете, потому была на нем ярко-лимонная шелковая распашонка с короткими рукавчиками, с тончайшей белой змейкой и зеленым крокодильчиком под левым соском. Михаил Липский любил под такую шпроту ржаной хлеб с маслом. начальник и об этом знал брючата на нем хлебно ржаного цвета со сливочным поиском все было хорошо у сергея александровича с петром андреевичем одно мешало глаз у них был неспокойный как будто без зрачка без центровки а у изящного их начальника глаз был черный заужено выведенный к вискам и смотрел на михаила доброе утро михаил борисович доброе утро мое имя отчество рэм тихонович как вы конечно знаете в конце двадцатых да и где то до середины тридцатых давали такие имена я знаю ну вот с песенью расправились могу дать еще по штучке сергей александрович облокотился на михаилов стул а мы рэм тихонович только с батербродами успели покончить заговорились — Я что хотел, Сергей Александрович, доешьте, пожалуйста, свою порцию печенья, а потом зайдите ко мне. — Покуда я вас эксплуатирую Михаил Борисович, успеет написать заявление. — Вы только объясните ему, как шапку писать. — Так я уже готов, Рэм Тихонович. — Михаил Борисович, вы сами напишите, только запомните, пожалуйста, в центре листа большими буквами «Заявление», а в правом верхнем углу председателю Комитета Государственной Безопасности. Боже мой, боже мой, что я им напишу? Они даже не сказали, в чем дело. Я понятия не имею, что им известно, но, как это ни банально, им, по всей вероятности, известно все. Нельзя ничего писать. Почему я сижу, как... Я не обязан писать никаких заявлений? Все, что я хотел сказать, я сказал? Если у вас есть вопросы, спрашивайте, я отвечу. — Михаил Борисович, а ведь мы с вами договорились сначала подумать, посоветоваться, а потом языком трепать. — Сергей Александрович, возьмите себя в руки. Вы не первый день работаете, а то Липский воспользуется вашим возмущением и напишет в ООН жалобу, что его оскорбляли в гебухе. Вы ведь так нас зовете, я не спутал? — «В чем меня обвиняют?» «Вас? А кто вам сказал, что вас обвиняют? Вас кто-нибудь запугивал? Допрашивал? Оказывал на вас давление? Может быть, Сергей Александрович, который сидит здесь с вами с восьми утра, пять часов подряд и угощает вас своим завтраком, вас ударил? Я ему завтра не дам отгола за то, что он потратил на вас весь рабочий день. У него и поважнее дела найдутся». Если вы недовольны, возьмите бумагу и ручку и напишите в прокуратуру. Мы организация поднадзорная, нас проверяют регулярно, будьте уверены. Всегда проверяли. Я не знаю, что вам писать. А вы не ждите подсказки. Это только в антисоветских книжонках пишут, что следователь-чекист заготавливает заранее протокол и дает подписать невинному страдальцу. Я вижу, что вы и в эту ложь поверили, Михаил Борисович. Я не верю антисоветским книжонкам Не верите? Правильно делаете. Прочли их, поняли, кто и зачем их сочиняет, распространяет, размножает. Отлично. Садитесь и пишите. А в конце добавите, как собираетесь жить в дальнейшем. А подсказывать вам никто не будет. Что вы хотите знать, я вам скажу, дайте мне понять. — А вы еще не поняли? — Все. — Сергей Александрович, подпишите ему пропуск. Пусть идет на все четыре стороны. — Я ничего не сказал такого, что все. — Вы меня простите за грубость, Михаил Борисович, но я вас приблизительно лет на двадцать старше. Вы мне надоели. Я с вами беседую пятнадцать минут, а Сергей Александрович — пять часов. — Представляю, как вы ему опротивили. Я бы не выдержал, у меня нервы давно измотаны. — Сергей Александрович, пишите пропуск к Липскому, и пусть его уведут отсюда. Нам надо работать, а не баклуши бить. — Что мне будет? А вы надеетесь, что я вам угрожать буду? Гораздо более опытные провокаторы старались от меня добиться незаконных действий и безрезультатно. — Идите к своим единомышленникам... Возьмите у них на прочтение какую-нибудь стряпню, там все написано. Вас, бедняжку, отправят без суда и следствия в Сибирь на лесоповал. А мы позже дадим вам возможность убедиться, что и это ложь. А пока убирайтесь отсюда. Сергей Александрович, где его пропуск? Четыре дня подряд ходил Михаил Липский в Есениного обиталище, без будильника вставал в семь. Два раза свои бутерброды принес, а два раза Есенин опять угостил. Он, впрочем, только позавтракать и поощрить забегал. Дела, дела, совсем замотался. А Рэм Тихонович ел домашнее печенье у себя в кабинете. Больше не угощал. Обиделся на Михаила. И Петр Андреевич ни разу не появился. Как ушел в магазин подписных изданий, так и пропал навсегда. А Михаил писал. Сперва особо размашистым, длиннопетельным, хвостатым почерком, не только для того, чтобы меньшим количеством слов больше места занять, но и по невозможности удержать перо в бьющихся пальцах. Он писал сам. Ему так и не задали ни единого вопроса, не пронзили его ни единой фамилией. Ему лишь приходилось дожидаться, покуда намекнут, либо произнесут «достаточно». И приблизительно с двадцатой страницы по сплошной нумерации он подзабыл зачем и почерк его возвратился в обыкновенные пределы, а именно отчество он перестал употреблять полностью и многократно, опять же, чтобы заполнить пространство, которое пространство теперь стало вполне соразмерным, умеренным, дабы вместить подводимые липским итоги. Это знакомство первоначально казалось мне важным и интересным, но впоследствии, когда мне стала понятной ограниченность Аграновича, даже и каламбурами пошло. И вся жизнь Липского стала другой, с иным наклоном центральной оси, с иной скоростью суточного проворота. На пятый день ему предложили работать над бумагами дома или в библиотеке, а по окончании труда сдать его дежурному при входе. Дома Михаил работать не стал и дописав краткое заключение, оставил работу крестьянскому поэту. Тот поблагодарил. А теперь кто читает теперь те слова, что написал он Михаил Липский в заявлении на имя. Что узнать хотел полковник Бонд и что узнал? Кого он хотел наказать, кого упредить, кого уничтожить? Какие инструкции получили от него Сергей Александрович и Рэм Тихонович? Выполнил Михаил заказ номер четыре, получил от родины колеса. И аж до самых колес пешком колесил по городу, искал Есенина, библиофила, шпроту, чтобы увидеть их не на работе, понять, как они живут теперь, когда он свое заявление уже написал. Но так никого ни разу и не встретил. — Нет их. — Зови меня по второму разу. — Зови, подлец. — Не зовет. Готовясь ко второму разу, перестал встречаться с упомянутыми в заявлении, чтобы не о чем было более упоминать. Нашел других. Подал с ними за компанию документы в отдел виз и регистраций. Получил отказ. Подписал сотню обращений черт знает куда — полтора года не работал беседовал по домашнему своему телефону с нью йорком лондоном и амстердамом ходил по неизбежности на демонстрацию к приемной верховного совета и ждал ждал чем кончится эта страшная провокация в масштабе всей страны они поумнели со времен расстрелов собственных маршалов и директоров промышленных предприятий фимка завербован арон тем более Никто на самом деле к самолету в Ленинграде не подходил. Они пытались организовать панику, чтобы мы все поддались на их спектакль. Ни одного звука, только выезд. К родственникам, к дядям, тетям, бабушкам, нате вам характеристику с места моей последней работы и вызов от моего двоюродного брата из сельскохозяйственного поселения что-то такое «Ям». Хуже всего, что я никак не могу запомнить его имени, а если вспоминаю, то не понимаю, кто брат, а кто поселение. И вроде это не я, Миша Липский, но другой человек, которого человека, никакой Есенин, не решится угостить своим приплюснутым бутербродом. Я советский еврей, желающий выехать в государство Израиль на постоянное место жительства, вашего едово жевать не стану.